29. Лорен и Дэн сидели по обе стороны от Рут в приемной женской консультации. Она чувствовала себя беременной заключенной в окружении охранников. Все молчали. Лицо у Лорен было красное и опухшее. Когда ее назвали по имени, Рут, не оглядываясь, направилась прямо в кабинет для осмотра и закрыла за собой дверь. «Вашей дочери сегодня не будет с вами?» говорила акушерка, когда Лорен и Дэн входили в кабинет. Стояла напряженная тишина, пока она проверяла образец мочи Рут. «Отлично, белка нет», — она смотрела на них, голос звучал раздражающе весело. «Хорошие новости, да?» В конце концов, Дэн сказал. «Да, очень». Акушерка измерила живот Рут с помощью ленты и проверила ее по графику на стене. «35 недель и 6 дней беременности. Все верно». Она прощупала живот, очерчивая контуры ребенка, затем прижала к нему стетоскоп и объявила результат. 138 ударов в минуту. Совершенно нормально. Она посмотрела на Рут. «Кажется, он там очень счастлив, но как вы себя чувствуете?» На полноватом лице застыла гримаса сочувствия. «Устала», — ответила Рут. «Плохо сплю». «Тяжко в такую погоду, да?» «Все мои пациентки жалуются. Впрочем, осталось не так много». Она повернулась к Лорен и Дену. «Вы, должно быть, так гордитесь мамой». «Да», — твердо ответили они. «Постарайтесь не волновать ее лишний раз эти две недели перед кесаревым сечением». Она взяла манжету для измерения давления и снова обратилась к Рут. «Я сейчас быстро померю давление, и вы свободны, дорогая». Рут хотела попросить эту добродушную женщину средних лет отвезти ее домой и присмотреть за ней, защитить ее от всех и вся. Акушерка все больше хмурилась, наблюдала за цифрами на дисплее. «Хм, сегодня давление повыше. Давайте попробуем еще раз». Она снова проверила показания. Цифры остались прежними. «Может, из-за жары?» Теперь ее голос прозвучал не так радостно. Она посмотрела на Рут. «Помимо усталости, как вы себя чувствуете?» «Не очень. В последнее время у меня был сильный стресс». Она посмотрела на Лорен и Дэна. «Правда?» — спросила она многозначительно. «Давайте постараемся такого не допускать», — сказала акушерка, проследив за взглядом Рут. «Это не принесет вашему малышу никакой пользы». В ее голосе слышался укор. Когда акушерка осторожно сняла манжету с руки Рут, Лорен спросила... «Вредит ли ребенку такое высокое давление?» Ее лицо напряглось от беспокойства. «Все в порядке, Лори, все в порядке». Ден обнял ее. Он обратился к акушерке. «Может ли это быть опасно?» «Остальные показатели у вашей мамы в порядке, и в целом все хорошо». Она посмотрела на Рут, словно взвешивая варианты. «Не думаю, что сейчас нужно класть вас в больницу, но с этого момента мы будем осматривать вас каждую неделю до кесарева сечения». а пока относитесь ко всему спокойно и немедленно звоните нам, если вас что-то беспокоит. Когда они вышли в коридор, Ден сказал, «Рут, мы можем пойти в кафе выпить кофе?» «Ты хотела сказать травяной чай», — ответила Рут. «Это одно из многих ваших требований, Дэн, которые вы установили, заняв мою матку». «Пожалуйста, мама, нам нужно поговорить», — взмолилась Лорен. «Вы слышали, что сказала акушерка?» мне нужно отдохнуть я устала мы отвезем тебя домой я возьму такси я больше не могу справляться со стрессом она отвернулась ее накрыла волна негодования и если вы еще раз соберетесь подстрекать адама на письма с угрозами то предупредите ладно хотя бы ради ребенка она поплелась по коридору прочь от них в такси рут включила телефон Четыре пропущенных звонка от Лорен, три от Дэна, один от Адама, два от Алекса, два от Шейлы. Почему бы им не оставить ее в покое? Из-за них ей становится плохо. Она снова выключила телефон. Лорен и Дэн позвонили Адаму по громкой связи из машины, чтобы сообщить ему новости. Когда он сказал им, что до сих пор не получил ответа на электронное письмо, Лорен ответила, что хочет немедленно начать судебное разбирательство. Адам посоветовал набраться терпения. «Я оставил голосовое сообщение с просьбой перезвонить. Может, она спит или обдумывает что-то?» Дэн сказал. «Она ведет себя очень странно. Отказалась общаться с нами в клинике и была настроена очень враждебно. Интересно, не страдает ли она каким-нибудь психозом?» Он замешкался. «Как вы думаете, ее нужно отвезти к специалисту?» «Э, «Нет, Дэн», — сухо ответил Адам. «Исходя из того, что вы рассказали, я сомневаюсь, что она попадает под какой-то клинический диагноз или нарушает закон». «Даже если она представляет опасность для нашего ребенка и душевного спокойствия?» — спросил Дэн. Он провел бессонную ночь, читая в интернете новости о суррогатных матерях, оставивших себе детей. «Хорошо, поступим вот как», — решительно сказал Адам. Сейчас нет смысла паниковать. Давайте подождем еще сутки. И если она не ответит вам или мне завтра днем, я поеду в Хаммерсмит и там разберемся. Рут проспала большую часть дня и еще часть вечера. Уже стемнело. Она сидела на кухне и ела тосты с джемом. Наполняя чайник, чтобы заварить чаю, она обратила внимание на свои пальцы. Они опухли и немного поблескивали, как растения суккуленты. которые росли на скалах в Порт-Карно. Она протянула обе руки ближе к свету. Они казались краснее обычного. На костяшках появились отчетливые бежевые пятна. Обручальное кольцо сжало слишком сильно. Рут попыталась его снять, но ничего не вышло. Она капнула оливкового масла на палец и помассировала его. Все равно не снимается. В программе «Вечерние новости» Мужчина рассказывал о демонстрации в Хитроу, о том, что рейсы отменены, но Рут не могла сосредоточиться. Палец начал болеть. Она дергала кольцо взад и вперед и, наконец, сумела стянуть его через сустав. Кожа нагрелась и едва не содралась. Она утомилась и снова легла на диван. По телевизору жертвы теракта говорили о том, через что они прошли и как их маленькая девочка, потерявшая ногу, училась ходить с костылем. Рут никогда раньше не снимала кольцо. Она посмотрела на свой голый палец и испугалась, как будто без кольца с ней может случиться что-то плохое. «Ерунда», — сказала она себе. Теперь кольцо утратило свое значение и превратилось в обычный кусок металла. Телефон зазвонил. Снова Алекс. Рут не стала отвечать. Ей не хотелось говорить, и срочно нужно было в туалет. Пришлось приложить много усилий, чтобы до него добраться. Она посмотрелась в зеркало в коридоре. Лицо покраснело и как-то странно опухло. Она заснула, но вскоре проснулась от непривычного звука стационарного телефона. Он долго звонил и переключился на автоответчик. Бестелесный голос заполнил кухню, и она выключила телевизор, чтобы прислушаться. «Рут, это Шейла. Можешь взять трубку?» «Я знаю, что ты здесь, Рут». «Поговори со мной, пожалуйста. Скажи что-нибудь, что угодно, чтобы я знала, что с тобой все в порядке». «Ладно. Я оставлю это сообщение, потому что мне звонил Адам. Лорен и Дэн думают, что ты собираешься похитить их ребенка. Я сказала ему, что ты никогда этого не сделаешь, ни при каких обстоятельствах, потому что у тебя есть совесть и сочувствие, Рут. Правда ведь? Я бы сейчас пришла к тебе, но я все еще в Литте». Адему срочно нужно с тобой поговорить. Ты можешь звонить мне в любое время дня и ночи. Просто возьми трубку, я буду ждать. Я люблю тебя и беспокоюсь о тебе. И не только я, мы все. Я вернусь завтра вечером и сразу приду. Я сейчас положу трубку. Разве ты не хочешь что-то сказать, Рут? Рут. Хорошо. Спокойной ночи. Воцарилась тишина.